Глава 93. Доводы. «Признаться, я была удивлена, когда принцы обратились ко мне с просьбой утвердить тебя в статусе их подопечной», — отметила императрица. «Вижу, ты всерьёз заинтересовала моих мальчиков. Вдобавок они сильно переживают из-за того, что по их недосмотру твоё поместье подверглось нападению преступников. Представляю, как сильно ты испугалась в ту ночь. В глазах этой жёлтой хищницы промелькнуло даже подобие сочувствия». «Нет, ну что вы, всё не так страшно. На моей планете есть поговорка, что не происходит, всё к лучшему. Так и тут. И вообще, я думала, что на Тимиране матриархат. Разве мужчины могут быть опекунами женщин? Я изо всех сил старалась скрыть напряжение в голосе». «Конечно, почему нет?» — удивилась моему вопросу Августа. «Мы за равноправие среди свободных людей». Вдобавок, члены императорской семьи имеют особые полномочия и привилегии во многих аспектах жизни, а удел рабов — обретать счастье в служении своим господам. Ну-ну, кто бы говорил о равноправии. Я бросила быстрый взгляд на четырех страдальцев, продолжавших стоять возле своей царственной госпожи на коленях. Их лица по-прежнему были опущены в пол, но по напряженным плечам было видно, что они уже испытывают боль, долго находясь в такой позе. А когда в последний раз был такой прецедент, чтобы опекуном взрослой женщины становился мужчина? Мозг лихорадочно соображал, как мне без потерь отбиться от столь лесного статуса подопечной венценосных садистов. Вопрос поставил императрицу в тупик. «Признаться, при моем правлении я такого не припомню», нахмурив брови, ответила она. «Но такой правовой акт существует, он не отменен. Так что для того, чтобы принцы стали твоими опекунами, нет никаких преград». Тебе оказали огромную честь, Полина. Юридически ты станешь членом императорской семьи. Их высочество Клэвис и Эрант окружат тебя заботой и будут оказывать всяческую помощь, в том числе и деньгами. Дотронься до их реналов и назови своё имя». Эти два года тут же протянули мне свои браслеты, улыбаясь, как невинные овечки. А я так резко шарахнулась от них назад, что едва не слетела с постамента. «Ну что вы, дорогая Полина, надо быть осторожнее». Эрант подхватил меня за талию, не давая упасть. Я быстро от него отстранилась. «Благодарю вас за столь лестное предложение, Ваше Величество, но я всё же от него откажусь», — твёрдо посмотрела я в лицо императрицы. И по какой же причине? Её глаза потемнели от такой вопиющей неблагодарности, а в голосе прорезался металл. «Я взрослая женщина, мне уже 24 года, я успешно социализируюсь в тимиранском обществе». так что в опеке, тем более столь высокого уровня, не нуждаюсь. но ну, а если принцы до сих пор испытывают передо мной вину за ночное нападение, то могут заглаживать её деньгами, я совершенно не буду против», — заявила я. «При всём уважении, госпожа Князева, ваша социализация проходит не так легко, как хотелось бы», — сокрушённо покачал головой Клэвис. «У нас есть свидетели, которые могут это подтвердить». Эрант взмахнул рукой, и к нам подвели рыжего работорговца с рынка, Янека. Таракан испуганно вертел головой и выглядел пришибленным. «Расскажи, что говорила тебе эта госпожа?» Клэвис махнул Яноку на меня. «Госпожа Полина Князева купила у меня две партии рабов. Она заявила, что у неё очень высокий уровень стресса. Она оказалась в незнакомом мире, вдали от друзей и родных, что ей надо заедать проблемы вкусняшками, но она боится растолстеть. И что испытывает сильные боли из-за предменструального синдрома. Для неё это настоящая пытка». «А еще у нее проблемы с гормонами, окситоцином и серотонином», — выпалил таракан. «Да и с памятью беда. Она обещала рассказать всем на празднике проводы детства в поместье Этери о том, что я лучший торговец живым товаром на всей планете. Но забыла. Кинул он на меня укоряющий взгляд. Августа посмотрела на артефакт правды в персне. Тот ярко алел подтверждая слова работорговца. Следующий», — кивнул Эрант, И на место янака приволокли молодого парня в униформе стражей. Я с трудом его вспомнила. Он стоял вместе с напарником в комнате, где были выбиты стекла во время нападения, в то время как я разговаривала с Домиником. «Рядовой дагер расскажите нам свои впечатления о том, является ли госпожа Князева практичным человеком. Способна ли она выжить без поддержки на Тимиране?» — задал ему вопрос Эрант. «Никак нет», — страж правосудия вытянулся по струнке. Доминику Этьену пришлось долго ее уговаривать, чтобы она взяла деньги от принцев на ремонт особняка. Госпожа Князева заявила, что в качестве возмещения ущерба ей нужны лишь напавшие на нее рабы. Почему-то она не задумывалась о том, как их прокормит «Свободен», — отпустил его Клэвис, и страж быстро ретировался. «Как вы сами видите, Ваше Величество, госпоже Князевой действительно нужна помощь», — подвел итог Иранд. «И мы с братом будем рады ее оказать, стать опекунами», «Сколько в вашем поместье рабов, Полина? Больше семидесяти, не правда ли? Но ведь консорт Фалентий рекомендовал вам купить всего десять невольников. Почему вы его не послушали?» «Потому что она взрослая женщина и сама вправе распоряжаться своей жизнью», — неожиданно раздался голос подошедшего к нам Фалентия. Я обрадовалась ему как родному.